Глава 9. Пятки обожгло от встречи с каменным полом. Я не видел, куда лечу и не смог нормально сгруппироваться. Ударился, а потом и завалился, нарушая все техники правильного падения. Ну, хоть цел и даже руку уберег, а остальное до свадьбы заживет. Над головой раздался звук удара и гневный, в чем-то даже обиженный рык. Я достал запасной смартфон и И включив фонарик, высветил дыру, через которую пролетел оскаленная морда зомби и когтистая лапа. Уродец втиснулся и застрял, то пытался дотянуться до меня, то выбраться обратно, но нет. Так это не работает. Морда пролезла, не значит, что пролезет остальное. А высота тут более 2 м. Я отполз от возможной траектории лапы, а потом ещё на метр для гарантии. И косясь на монстра поднялся, посветил на него фонариком, разглядел те же наросты на клыках, только как и сами клыки в несколько раз крупнее, с которых текла мутная слюна. Еле подавил соблазн всадить пулю в лоб, но через чур шуметь в незнакомом тёмном помещении не хотелось. А пока рычит, может и отгонит кого лишнего. Махнул монстру рукой и повёл фонариком вокруг. но не высветил ничего, кроме разбитой ноги и на полу. Чтобы найти стену, пришлось делать несколько шагов вперед. Шершавая, каменная, вся испещренная символами бледно-красного, будто выцвешившего цвета. Закорючки на манер арабской письменности, в перемешку со значками, напомнившими школьные уроки по истории Египта. Единственное, что хоть как-то смог опознать, фигурки, похожие на человеческие. И еще фигурки, похожие на человеческие, только с гипертрофированными закрашенными головами, клыками и когтями. Первых было больше, только изображены они были в основном в позах, несовместимых с жизнью. Периодически среди символов мелькал значок, похожий на граненный камень и нечто четырехлапой с широкой шеей, вероятно изображавшей львиную гриву. Я прошел несколько метров вдоль стены. Нашёл пустую ржавую ключницу под древний факел, а рисунки всё не кончались, даже не прерывались, шли ровным слоем, без явных повторов и какого-либо сюжета, ни тебе стрелочки, ни указателя на выход. Вернулся к притихшему монстру. Плотно он застрял, даже не рыпается, просто смотрит молча и жадно, как на холодное пиво в жаркий день. Темнота давила, Стоило отойти от стены, как граница света от фонарика будто растворялась в чёрном пространстве. Пол ещё видно, а дальше как обрыв. А потом появились звуки: шорох, шёпот и движение за спиной. Я аж подпрыгнул, когда над ухом почудился хрип. Резко ушёл в сторону, развернулся, направляя пистолет, и никого не увидел. а шепот снова раздался за спиной. И опять никого. Я пошел вперед, а за спиной шаги. Остановился, все стихло. Обернулся, никого. Пошел дальше и снова стал слышать звуки. Легкие шаги, будто ребенок пробежал в квартире наверху. Неразборчивый бубнеж с агрессивными нотками – Такое часто слышно в туалете, когда по стояку доносится ругань соседей. Прям какой-то жуткий многоквартирный дом, а не подземелье. Звуки раздражали, и особенно тот факт, что я никак не мог понять, кто и откуда их издаёт. Акустический обман, параллельные коридоры или просто крыша поехала. Когда стало казаться, что меня кто-то зовёт, решил, что точно поехала. Я ускорился, Несколько раз свернул, прошёл мимо парочки тоннелей, заваленных камнями, но так и не понял источник звука. Возле завалов громкость будто усиливалась, но не забраться наверх, не разобрать камни не получилось. Сидели как в литые, идеально подогненные и полностью были покрыты символами. Рисунок уплотнился, стало больше мелких деталей, и краска выглядела ярче. будто её постоянно обновляли. Находиться возле завала было тяжело. Вроде и на свету, всё в отличие от коридора, но инстинкт самосохранения вопил как ненормальный. Алярма, алярма, что ж ты тупой такой, говорят же алярма, не лезь туда. Я всё равно полез. Присмотрел более-менее удобный уступ, закинул ногу, подтянулся. Почувствовал лёгкое дуновение ветерка на лице и сверзился на пол. Стоило только вдохнуть этот ветерок. Запахло гнилью. Если сравнить, то в канализации в гнезде монстра пахло весенними цветами, просто чуть заблёвными, а здесь будто гниёт сама гниль. Уходил от завала практически бегом, подгоняемым бесячим и уже пугающим шёпотом. Пронёсся мимо нескольких поворотов, а потом, вспомнив принцип прохождения лабиринтов, стал всё время сворачивать направо. Шёл до тех пор, пока не наткнулся на осколки ноки и уставился в морду застрявшего и зависшего монстра, будто в спячку впал, экономя ресурс. Но стоило ему меня почувствовать, как он тут же дёрнулся и застучал лапой по потолку. Я опять пошёл вперёд, держась уже левой стены. и легонько постукивая по ней к кончикам молотка. Эффект был странный, будто по замерзшей резине стучу. Звук гулкий, камень и знаки на нем вдавливаются и реагируют в ответ, но при этом без единой царапины. Я понял, что начинаю терять контроль, когда в третий раз наступил на разбитый экран Нокии. При том, что во второй раз я ее со всей дури запульнул в стену. Куда бы я ни шел, все время возвращался сюда. И уже приветствовал монстра как старого приятеля. Всё. Батарейка в смартфоне садится. Да и у меня силы закончились. Уже даже шорохи с шёпотом слились в затылке в один общий гул. Я прислонился спиной к стене и сполз на землю. Ну что, уродец, застряли мы с тобой. Я прицелился в монстра, пофик уже. Хотели бы напасть, уже напали бы. Без обид, но что-то ты меня нервируешь. Звук выстрела разнесся по коридору, громче, чем я ожидал. Шорохи на мгновение стихли, а потом обрушились с новой силой, долбясь в затылок. А ко всему еще добавились звонкие «кап-кап-кап». Тело зомби обмякло, только бесшумно качалась лапа. Что-то вытекало из прострельного глаза, капая на землю в метре от меня. «Черт! И нафига я это сделал?» Бои листья обратно всё равно не смогу, туша застряла. А мне не допрыгнуть, ни молотком ступеньки не прорубить в стене. Для теста пару раз пальнул в стену, но пули даже миллиметра не выбили, а просто плюшками попали на пол. Не дождавшись возможных гостей, привлечённых шумом, решил перекусить и отдохнуть. Через силу впихнул себе протеиновый батончик и, забив на всё, задремал. Из сна меня вытащил звук колокольчиков, как на рыбалке. Зацепили блесной, подтянули, ослабили, ещё подтянули. И когда выдернули из воды, я открыл глаза. Передо мной стоял старик из местного племени, настолько несуразный и с виду безобидный, что желание схватиться за пистолет не возникло. На вид лет 60, хотя лицо настолько морщинистое и испичёрённое старыми язвочками, Что там могло быть и все 90. Худой, невысокий. Тёмная кожа отливала практически чёрным в свете факела, который он держал в руке. Одет как туземный шаман с степовых картинок в интернете. На ногах пыльные сандалии, вместо штанов пёстрая юбка. Куча каких-то мулетов на шее и браслетов на каждой руке чуть ли не под локоть. К каждому браслету крепился маленький колокольчик. как и к копне длинных седых косичек на голове. Лицо и все видимые участки кожи густо усеяны символами, как на стенах. Во второй руке он держал кисточку, перепачканную красным, а рядом на полу стояло глиняное ведро. С просонья в игривом свете факела дед казался нереальным и фантастическим. И совершенно вне времени. Не знаю, мог ли я уснуть в этой чертовой дыре и попасть в прошлое или в другую реальность, как в моих любимых книжках, но такой дедок мог бродить по этим туннелям и тысячу лет назад, и в 21 веке. Никаких гаджетов и современных предметов одежды, которые могли бы подчеркнуть его связь с конкретной эпохой. Старик улыбался и рассматривал меня, чуть склонив голову на бок. Увидел, что я очнулся, И заговорила на ужаснейшем английском, да ещё и шепелявя. Что-то там про сон, про то, что кто-то пробудился, про зло и опасность. Кто, что и где, я вообще не понял. Дед мог говорить про меня, что я проснулся в опасном месте, а мог упоминать некое конкретное зло, живущее в этом лабиринте. Я развёл руками, постучал себя по лбу и состроил грустную гримасу. Уважаемый, здравствуйте. Hello my friend, я друг, но я ничего не понял. No comprende, capis, genie, mans pasis jur. Да, я тот ещё полиглот, но собрался, вздохнул и повторил всё только на английском. Улыбка на лице деда стала шире, и оказалось, что передних зубов у него нет. Он покачал головой, мол, моя твоя не понимать. В ответ я постучал себя по сердцу. И потряс раскрытыми ладонями, приговаривая, что я друг. Пальцами изобразил две маленькие ножки, которые очень хотят отсюда свалить. Детки внул, звеня колокольчиками, неожиданно дёрнулся и моментально оказался в притык передо мной. Я даже среагировать не успел, а он уже что-то малевал кисточкой у меня на лбу. Ощущение, будто сухим льдом провели. От толба по всему телу пробежала холодная волна. Отступила головная боль, а на плечо будто успокаивающий компресс наложили. Старик поднёс к моей голове факел, но жара не было, только приятный запах манго, как от ароматической свечи. Кисточка мелькнула перед глазами ещё раз. Операция с холодком повторилась, и дедок наконец удовлетворённо покивал. Махнул рукой, призывая следовать за ним, и пошёл по коридору. Хоть я так и не понял, что это вообще было, но не раздумывая, бросился за дедом. Только удивлялся, как он ориентируется в темноте, но старик уверенно лёгким прогулочным шагом миновал несколько перекрёстков. Трижды свернул и в итоге остановился перед ничем не примечательной стеной. Посмотрел по сторонам, прислушался, поводил факелом, высвечивая отдельные символы на стене, а потом точными движениями стал давить на значки. Пальцы левые пальцы летали с такой скоростью, что я не то, что комбинацию запомнить не смог, а в лучшем случае только половину знаков заметил. За стеной что-то стукнуло. Послышался скрип, и примерно метровой по ширине часть стены опустилась вниз, открывая проход на тёмную лестницу. Старик жестом отправил меня внутрь, а когда я проходил мимо, придержал и дважды стукнул пальцем по полбу. ровно в то место, где рисовал. Я не стал разбираться, что это может значить, сказал спасибо и рванул по ступенькам. Выбрался на поверхность в маленьком сарае, заставленном тюками с чем-то трепичным. Ощущение, будто в сауну зашёл. Судя по солнечному свету, почти вертикально бьющему через дырки в крыше, на улице прямо самый зной. Как только появилась связь, запиликал смартфон. Из SMS от Ксюхи. Позвони, есть инфа. Ксю, привет. Я сразу же набрал, и она сразу же взяла трубку. Говори. О, живой. Столько тепла было в этом слове. Я аж через 1000 км почувствовал Ксюхину улыбку. Всё никак не привыкнуть к мысли, что однажды ты не перезвонишь. Тут такое по телику показывают. Что говорят? Я подключил гарнитуру и, подойдя к двери сарая, приник к щели, контролируя округу. Говорят, реальный зомби-апокалипсис у вас там. Но это по телику. А если в адекватных ресурсах покопать, то ничего не говорят, ждут. Хоть каких-то исследований или официальных заявлений. Он тут почти каждый день собирается на очередное собрание. Так что ты фотки ещё присылай. Я проверенным людям отправила, но тоже жду пока. Не ебнут они там по нам чем-нибудь ядерным? Не должны. Глобалы костьми легли и давят на все страны, что такие ресурсы нельзя гробить. И их слушают. По крайней мере, пока. Держи меня в курсе. Говорить было тяжело, очень хотелось пить. А вода еще ночью закончилась. Что за инфа? В общем, я взломала почтовый ящик твоей сестры. У вас, похоже, семейная нелюбовь к сложным паролям. Ксюха хихикнула. Ну и одинаковые ответы на секретные вопросы. Короче, нашла чек. Катька с кредитки оплатила бронь в отправила тебе сообщением с координатами Sierra Palms Resort. Вряд ли она там ещё. Это понятно, но дата выезда только завтра. Может, хоть вещи её там есть. Я рассказал Ксюхе про странного деда и переслал несколько фоток с символами, а также селфи. На лбу оказалось две кривые полосочки, будто молнии били в переносицу. Попросил разузнать хоть что-нибудь, а также поискать интересных мест в городе: оружейные магазины, полицейские участки, частные мастерские и даже бандитские берлоги, из которых так любят выкладывать селфи специфичные африканские плохиши. Хоть что-нибудь, где я мог бы разжиться снаряжением, а ещё едой. Я попросил передать привет мирному и Бамасу, чтобы они не парили горячку и не торопились перед на другой конец света мне на помощь. Отключился и проложив маршрут до отеля с заходом в пару кафешек по пути, покинул сарай. Sierra Palms Resort, Rodan Street, 18 марта 23:15. Город будто вымер. Хотя почему будто За несколько часов, пока пробирался в сторону отеля, не встретил ни одной живой души. Скрипы ставней, отдалённые крики, выстрелы и взрывы никуда не делись. Мёртвые тоже шарились, но по самой жаре делали это достаточно вяло. Нарожон я не лез, стараясь максимально держаться в тени, пережидать редкий шум двигателя и не мелькать на открытых пространствах. Получалось не всегда Один раз меня схватили за ногу, когда я проходил мимо старой машины. Другой раз я поторапился влезть в холодильную камеру в разграбленном кафе. Ещё раз сам наступил на чью-то ногу, когда крался в кустах. Благо выручал молоток, пока не треснула рукоятка. Потом либо нож, либо скорость бега. Всё изменилось, когда жара начала спадать. Пятиэтажный отель уже появился в зоне видимости. красиво подсвеченный закатным солнцем, как зомби начали появляться в открытую. Вроде смотришь на улицу, никого. Моргнёшь, а там уже трое. Ещё моргнёшь, уже семеро. Кто-то лез из домов, особенно из подвалов, некоторые выбирались из-под автомобилей, из мусорных контейнеров, да просто отлипали от заборов, те некоторые лежали на земле. Мёртвые собирались в группы и, ведомые только им понятной целью, толпами куда-то уходили. Вполне себе осмысленно квыляли на звук выстрелов или просто прочёсывали улицы. Могли упереться в дом, подолгу тыкаясь плечами в двери, или наоборот, шастали туда-сюда, как в патруле. Оставаться незамеченным стало сложнее. Пришлось лезть на крыше. и стараясь не греметь о ржавый металл и чуть ли не ползком двигаться вперед. Неаккуратное движение, скрип ржавой черепицы, который раздавался на десятки метров вокруг, и приходилось таиться и ждать, пока толпа отвалит. На третью такую паузу я уже начал их различать. Понятно, что пол, раса — это одно. Цвет и состояние кожи, хоть и перетерпели изменения, где-то подгнило или лопнуло, Но суть была в другом. Разными они были в поведении и физическом состоянии. Показалось, что даже какая-то иерархия прослеживается, или как у муравьёв, чёткое деление на классы. Основная масса медленные, но неутомимые болванчики, которые в лучшем случае тянули к жертве руки, в остальном же орудовали только зубами. Реже встречались те, кого я мысленно прозвал прыгунами. с которыми я уже встречался в канализации и библиотеке. Пару раз мелькали толстики, похожие на тех, что взрывались в аэропорту, только на порядок толще и безобразней, будто дозрели. Дети зомби, хотя, может, и карлики, тоже отличались. На их телах было больше наростов, смахивающих на вполне удобное оружие. Когти гребни на локтях, коленях, что-то похожее на защитные пластины на спинах. Похоже, вирус по-разному действовал на людей. Чем меньше человек, тем больше он менялся, не считая эластиков, которые превращались в ходячие бомбы. Один такой почти 2 часа караулил меня под крышей, среагировав на грохот, когда я проломил крышу и застрял одной ногой. К кому я только не молился, чтобы снизу не было зомби. пока не выдернул ногу обратно, но пронесло. И я наконец добрался до отеля. И теперь опять сидел в засаде на крыше дома напротив и изучал обстановку. И чем дольше я смотрел, тем меньше мне всё нравилось. Ровное, почти квадратное здание за решётчатым забором, усиленным сверху колючей проволокой. Пять этажей, по шесть балконов на всю ширину комнаты на этаже. Первый этаж метра 4 в высоту. Дальше всё уже обычное. На уровне второго этажа массивный козырёк с потухшей вывеской Sierra Palms и логотипом то ли в виде раковины жемчужины, то ли просто листик какой-то. А на козырьке приличный такой, основательный дот. Не шарашка, как у модных, а прямо по всем правилам жизни во время постапокалипсиса, с прожекторами и двумя пулемётами. Массивные стёкла на первом этаже с виду были целы, но заклеены белыми листами, плюс решётка, работающая по принципу жалюзи. Во дворе за забором стояли несколько джипов, как глухо тонированных, так и открытых техничек. С балкона второго этажа к машинам спускалась верёвочная лестница и два каната. Остальные балконы выглядели вполне обычно, если бы не пара автоматчиков на верхних этажах. В половине комнат горел свет. Двери открыты. Видно, как ночной ветерок колышет занавески. Что происходит с других сторон здания, я мог только догадываться по картинкам, которые изучил в интернете. Там во внутренний двор с рестораном точно есть бассейн, забор по всему периметру, за которым пустырь. В видимой части здания я насчитал семерых бойцов в одинаковом камуфляже. Были какие-то нашивки на груди и рукавах. но с моего расстояния разглядеть их не получилось. На всех разгрузки, вооружены бельгийскими старичками FN Fall. Точно не обычные бандиты, скорее остатки местной армии. То, что остатки местной армии и есть обычные бандиты, только на уровень профессиональней, я понял, когда с очередным порывом ветра слишком сильно открылась одна из штор на третьем этаже. В комнате без мебели на полу сидели люди, в практически родной синей форме наших МЧС-ников. Показалось, что узнал надоедливого блондина Вадика и Леонидыча. Первый откинулся к стене и держался за голову, на волосах следы засохшей крови, видать, все же допиздился. Второй теребит толстую цепь, протянутую вдоль комнаты, которой прикованы все сидящие на полу. Чтобы разглядеть подробности, я подполз ближе к парапету, а когда стал узнавать парней, Так вообще высунулся еще сильнее. Понимал, что нельзя так расслабляться, но понадеялся на безлунную ночь. Ведь реально вокруг темень, хоть глаз выколи, только окна из отеля хоть что-то подсвечивают. И тем неожиданней для меня темноту пробил тонкий красный луч и уперся мне в грудь. Я замер, косясь на красную точку. А она, будто издеваясь, обрисовала сердечко И мелькнуло перед глазами, направляясь к моему лбу. В глаза ударил прожектор, а снизу послышался топот. Заскрипела дверь на крышу, и я отбросил ТТ в кучу листьев, выпрямился и медленно сцепил руки за головой.